Глава 23. Утро добрым не бывает. Эдгар сошел с парохода и хотел провести сутки дома, а затем, захватив с собой Шарли или Григуара, отплыть в Реюньон. Но в его планы снова вмешалось что-то иррациональное. Накануне он забрал из банка украшения своей матери и жемчужину и, памятуя о прошлом нападении, спрятал ее во флягу из подрома, набитую хлопковым волокном. В этот раз он поехал в банк с Нилом, прихватив заряженный пистолет, А оттуда они сразу же направились на пристань и отплыли на плантацию. Эдгар оглядывался всю дорогу, но ощущение того, что за ним кто-то следит, больше не появлялось. К вечеру он уже был в поместье и спрятал жемчужину за планкой массивного карниза в своей спальне. Туда же положил и помолвочное кольцо, судьбу которого собирался осторожно выяснить у дяди Шарля. А украшение матери положил в сейф в кабинете. Если кто-то и заберется в дом, то решит, что все самое ценное хранится именно в нем. Эдгар терпеливо выслушал стенание и вет по поводу расстроенной помолвки и того, что произошло на балу. Но когда она попыталась упрекнуть его в легкомыслии, то нарвалась на тяжелый взгляд темных глаз и отчитывать сына передумала. Зато Эдгар узнал, что она уже наведалась к Лаваль и поговорила с матерью Флёр. А еще она успела увидеться с Рене, и он тоже наведался к Лаваль. И Эдгар понял, что подготовка к примирению двух семей идет полным ходом. Что бы там ни произошло на балу, как оказалось, Флёр вовсе не собиралась так просто отказываться от своих планов выйти замуж. Да и ее отец, как выяснилось, тоже готов был простить Эдгару его странную выходку, списав все на то, что у мужчины на балу может быть масса причин для безрассудства. Много бурбона, много рома, горячие креолки. Это обстоятельство Эдгара удивило, и он решил утром сказать матери, что, кажется, женитьба на Флёр ему больше не нужна, Он поедет в столицу и уладит все их дела. Про жемчужину он решил умолчать, а сказать Ивет, что банк в столице готов дать им суду на хороших условиях, и он поедет решить именно этот вопрос. И поэтому за ужином он все больше молчал. Они сидели вдвоем. Дядя с сыновьями предусмотрительно ретировались, зная, что Ивет примется распекать сына за выходку на балу. А Шарль, видимо, чувствовал себя виноватым, но извиняться не собирался, и поэтому, прихватив Григуара, удалился куда-то на болото, где у него чудесным образом нашлось срочное дело. «Я хотела сделать это подарком на твою свадьбу», внезапно произнесла Эвет, откладывая салфетку. «Но раз уж все так вышло, полагаю, ты должен узнать сейчас. Я съездила к нотариусу и переписала поместье на тебя». «Что?» – удивленно спросил Эдгар. «Зачем?» «Я решила, раз ты женишься, то, став хозяином жемчужины», «Захочешь остаться здесь, а не поедешь куда-нибудь на север, оставив меня с этими сумасшедшими?» «Сынок, с твоим приездом здесь хоть что-то стало налаживаться. И я не хочу, чтобы ты уезжал». «И когда ты это сделала?» «Когда переписала поместье?» Эдгар хмуро прищурился. «Примерно три недели назад. Я хотела, чтобы это был сюрприз». «Что же, сюрприз удался?» «Извини, мама, я что-то устал с дороги. Пойду спать». Эдгар отложил вилку, Резко отодвинул стул и вышел из комнаты. «Я надеялась, что ты хотя бы спасибо скажешь!» донесся ему вслед раздраженный голос матери. Но Эдгар лишь горько усмехнулся и покачал головой. Не объясни же и вет, что этим поступком она навлекла на его голову семейное проклятие и сделала мишенью для той, что приходит по ночам. Теперь ему стало очевидным, почему он увидел ее впервые именно три недели назад. Он-то все не мог понять, Оказывается, все было просто. Как только он стал хозяином поместья, в ту же ночь она и пришла к нему. Эвет догнала его в холле и спросила. «Мы еще не поговорили о Флёр? Месье Лаваль обещал завтра заехать ко мне. Мне кажется, тебе стоит поговорить с ним». «Мама, я устал. Поговорим завтра», — ответил он, не оборачиваясь, и поднялся в свою комнату. Но он ушел не потому, что устал, и не потому, что разговоры о Флер и возобновлении брачных договоренностей его раздражали. Он ушел потому, что наступала ночь. И он ждал этой ночи. Ждал и надеялся, что сегодня она появится снова. Та, что приходит по ночам. Летиция. Он стянул рубашку и бросил на кресло. Подошел к окну, жадно вглядываясь в наступающую темноту. Эдгар прислонился к косяку, рассматривая далекие разливы Арбоны. Солнце село, оставив широкую грязно-бурую полосу заката, как рваную рану на краю неба. Темнело быстро, и воздух стал густым, почти вязким, так что дышать было трудно. И Эдгар подумал, что, судя по цвету неба, совсем скоро на них обрушится первый в этом сезоне ураган из тех, что приходят летом Саирского моря. Жара усиливалась, пригнав на болото тысячи светлячков, и среди чистоколок и парисов, растущих вдоль протоки, зажглась призрачная вуаль сияния А Эдгару казалось, что Летиция где-то там, прямо посреди этих болот, и что она смотрит сейчас на него. Но это, конечно, ему просто казалось. Его глодала тоска, и унять ее было невозможно. Он плеснул в стакан Рома из бутылки и выпил залпом, хотя знал бесполезно, Ром лишь притупляет тоску, ненадолго. Увидеть ее... Вот единственное лекарство для его души. Что бы он ни делал, все, чего он хотел по-настоящему последнее время, увидеть ее снова. Но где-то в глубине души знал, что вряд ли такое возможно. Бенье, конечно, взялся за его поручение, но настроен был скептически и сразу сказал напрямик, что найти ее живой шансов почти нет. Сыщик был уверен, что она погибла. Он приводил Эдгару множество аргументов, но тот пропустил их мимо ушей, потому что если слушать Бенье, то и поверишь в то, что она умерла. А если поверишь, то где взять силы, чтобы самому жить дальше?» Он зарядил пистолет и положил его под подушку. Рядом с кроватью поставил еще и ружье и лег, не раздеваясь, подложив руки под голову. Лежал и смотрел в потолок. В комнате было темно, только на столе горел маленький огарок свечи под кофейником. Кофе не даст заснуть. Подумать столько. Две недели назад он лежал здесь же и считал, что появление той, что приходит по ночам, это его худший кошмар. И он боялся, что она придет, А теперь боится, что не придет. Наверное, он все таки сходит с ума. Кофе не помог. Едва ночь стала непроглядной, едва густая темнота совсем поглотила плантацию и двор, как Эдгар провалился в глубокий сон, и в этот раз ему приснился старый кошмар из прошлого. Жена, дочь. Пожар на лесопилке. Снег. Люди тени мечутся вокруг горящего здания конторы и лесопилки. На ту же наскрипит водокачка, и пожарные в блестящих касках пытаются тушить огонь. «Элена! Лина!» кричит он и пытается прорваться сквозь пламя, прикрывшись полой куртки. Но чьи-то сильные руки оттаскивают его, и кто-то рычит прямо в ухо. «Да ты же сдохнешь, томат!» «Элена!» Он хрипит, сорвал связки, Но здание в огне уже не только внутри. Огонь лежит стены снаружи, оборачивая их лепестками алого золота. и гул стоит такой, что его не перекричать. И лишь на каланче тревожно гудит колокол. Стелется поверх криков и треска падающих балок. И в этом сне все снова вернулось к нему так отчетливо и ярко, что сердце зашлось от боли. И ужас душил его, наступая на горло, не давая вдохнуть. Он снова и снова пытался прорваться сквозь пылающую завесу, но воздух во сне горячий вязкий – не воздух, патока. Лица жены и дочери постепенно отступали и исчезали в пламени. Он кричал, но из горла вырывался только хрип. «Элена! Элена! Элена! Прости меня!» Это он уже произнес вслух и резко проснулся, чувствуя, как колотится сердце. Так сильно, что сотрясает грудную клетку до боли в ребрах. И он лежал весь мокрый, просто не свеча под кофейником угасла, а в комнате темно. Сон отступал. Пламя перед его глазами опадало, и треск падавших бревен сменялся густым безмолвием. Тишина такая, что от ударов его сердца, кажется, вздрагивали стены. И в этот момент он понял. Она здесь. потому-то ему и снится кошмар. Она и правда была здесь, сгусток тьмы, застывшей прямо в углу, там же, где и в прошлый раз. Эдгар моргнул несколько раз, всматриваясь в эту тьму и нащупывая пальцами рукоять пистолета. Ужас все еще лихорадил его, и что-то невыносимо давило на грудь и жгло, словно по коже только что полоснули острой бритвой. Он вдохнул судорожно, сморгнул еще — и постепенно различил в самой густой темноте две ониксовые бусины – глаза. Они смотрели на него, не отрываясь, и в этот момент он понял – вовсе это не оникс. Эти глаза точь – точь-в-точь та жемчужина, что он привез из Альбервилля. Бездонная тьма с патиной жидкого серебра. Эдгар рывком сел на кровати, выхватывая пистолет из-под подушки и направляя его в угол. Ему бы выстрелить вот прямо сейчас, но он не смог. В прошлый раз он ведь кого-то ранил. А ведь мог убить. А если это она, Летиция? Летиция, это ведь ты? Ты? Я знаю. Прошептал хрипло и нащупал другой рукой огниво. Не уходи, пожалуйста, не уходи. И хоть разжигая огонь, он всего на мгновенье отвел взгляд, она успела исчезнуть. Эдгар схватил фонарь, бросился туда, где только что видел ее глаза, Выглянул в окно, потом сбежал по лестнице, осмотрел холл и вышел на крыльцо. «Проклятье!» – прорычал, касаясь ладонью горла. Провел рукой вниз, ощущая что-то липкое, и поднес руку к фонарю. Она была в крови. Он только сейчас понял, что эта боль в груди не фантом, и кровь на его руке настоящая. Его кровь. И не приснилось ему это. Кто-то и в самом деле располосовал ему грудь когтями. Вернее, он знал, кто. Эдгар стоял с фонарем и пистолетом, озираясь по сторонам, но было тихо. На болотах лягушачий хор выводил ночные рулады, возле крыльца мирно спали собаки, и единственное, что нарушало спокойствие этой ночи, чей-то негромкий вой и глухие удары. Эдгар посмотрел на собак, но они даже не шелохнулись. И он, подняв повыше фонарь направился на задний двор, туда, откуда доносился звук. Пройдя несколько шагов, он понял, вой слышался из флигеля, стоявшего за хозяйственными постройками, того, в котором был заперт дядя Винсан. И это он подвывал, скулил и бился о стену. Эдгар подошел и посветил в зарешоченное окно. Ставни были открыты, а стекол во флигеле не было. Сюда даже старались не приближаться, обходя флигель десятой дорогой. боялись сумасшедшего завидев отгара с фонарем венсан бросился на решетку вцепившись пальцами в ее железные прутья а глаза красные горят безумием она здесь я чувствую ее чувствую прохрипел он пытаясь просунуть голову между прутьями она прямо тут у меня за стеной выпусти меня выпусти я поймаю ее я выдавлю ее желтые глаза она ведь добралась и до тебя «Добралась? Я вижу кровь. Она убьет и тебя, заберет твою душу. Выпусти меня! Выпусти! Я убью ее!» Винсан снова принялся выть, метаться и биться головой о решетку. Эдгар постоял немного, понимая, что дядя хоть и сумасшедший, но совершенно точно ощутил ее присутствие. Но, увы, духи показываются только тогда, когда хотят, чтобы их увидели. И уж точно им нельзя выдавить глаза». Эдгар не произнес ни слова, повернулся и пошел в дом. «За что ты со мной так?» – прошептал он, разглядывая перед зеркалом в свете огарка свечи кровавые полосы на груди. Он понимал одно – каким бы бестелесным ни был Даппи, это уж точно не его рук дело, вернее лап, потому что бестелесные духи не оставляют таких отметин. Он заснул с трудом под утро, но никакие духи больше не тревожили его сон. А утром он запер дверь, достал жемчужину из тайника, положил на ладонь и долго рассматривал. И ему казалось, что он смотрит в черную бездну, внутри которой текут реки жидкого серебра. И картина была настолько завораживающей, не оторваться. Теперь он точно знал, это жемчужина и есть те самые глаза тьмы, которые он видел сегодня ночью. Он смотрел и смотрел на нее, ощущая в руке странное тепло, а потом положил назад во флягу из подрома, понимая, что не сможет отвести ее к ювелиру. Потому что именно эта жемчужина и есть ключ к его ночному кошмару, к той, что приходит по ночам, к проклятию его рода, ко всему. Ему необходимо узнать, откуда же она взялась, и уж точно он не собирается больше ее продавать. Он просто не сможет этого сделать. Что-то более сильное, чем его воля, управляло им сейчас. И, казалось, оно исходит прямо из черного нутра этой жемчужины. Но что тогда делать с долгами? Все-таки жениться на флер? Эдгар при свете дня рассматривал в зеркало отмечено на своей груди, ища выход из этой тупиковой ситуации. И внезапно вспомнил теорию Шарля о том, что Анри Бернар держит у себя на плантации настоящего зверя. А еще вспомнил следы вокруг того места, где утонул его отец. И Томи Баренса, управляющего, который его нашел. Вот из кого надо выбить дурь. Пробормотал Эдгар, пряча жемчужину обратно в свой тайник. Натянул рубашку, выглянул в окно и увидел Шарля, бодро идущего по двору. Дядя шел деловито, неся в руках корзинку, из которой торчала бутылка и край свежеиспеченной лепешки. И явно куда-то торопился. Эдгар его окликнул. «Дело есть и срочное». «Ну, я как бы занят сейчас», — отмахнулся Шарль. «Это чем же?» — раздраженно спросил Эдгар. «Сказал же, занят. Собрался я. На охоту». «И ты так вырядился, чтобы понравиться аллигаторам?» — с усмешкой спросил Эдгар. Дядя был гладко выбрит, кончики усов чуть подкручены, и даже штаны на нем были новые в тонкую рыжую полоску, те самые, в которых он щеголял на помолвке. «Не твое дело». «Хотел и вырядился», – буркнул дядя, и Эдгар поклялся бы, что он смущен. «Послушай, мне все равно, что у тебя там за сердечные дела с аллигаторами, но нам надо разобраться кое с кем, и это срочно». Шарль нервно провел рукой по волосам, но вид у Эдгара был серьезный, и поэтому спорить он не стал. Пристроил корзинку в руки мальчишки Ньору и нехотя пошел за племянником. «Чего ты к нему прицепился?» – раздраженно спросил Шарль, входя в пристройку – где располагалась комната управляющего. Сам Томми был где-то на плантации, но это было даже на руку Эдгару. Он решил сначала проверить свои подозрения насчет управляющего, а уж потом решать, что с ним делать. «С того и прицепился», – буркнул он неопределенно. «Обыщем все тут». «Чего искать-то?» – недоуменно спросил Шарль, останавливаясь перед грубо сколоченным столом. «Да что угодно. То, чего, по-твоему, не должно быть у управляющего плантацией». «Пудру и розовые панталоны?» Шарли посмотрел на племянника так, словно тот сказал какую-то глупость. Но Эдгар проигнорировал сарказм дяди и молча распахнул шкаф, где стояла нехитрая посуда. Осмотрел содержимое. Две бутылки рома, связка сигар и мешочек с кофе. Заглянул в жестяную коробку, но там оказались лишь коричные леденцы. Потом стал перетряхивать сундук. А Шарли ходил по комнате, засунув руки в карманы и явно был недоволен. Ну, в самом деле. чё ты к нему пристал? Он, конечно, дуралей, но с вроде справляется. И так-то вроде покладистый парень. Да и где взять другого? На то жалование, что у нас ему положено, вряд ли кто еще придет. Дуралей? Может и так. А может и не дуралей вовсе. Пробормотал Эдгар, переворачивая матрас. Ты не на того думаешь, племяш. Вся пакость, какая есть, она идет от Бернаров. А вовсе не от Томми. Пожал плечами Шарль. «Ты, кстати, в прошлый раз говорил что-то про зверя, который живет у старого пирата. Ты все еще думаешь, что это может быть правдой?» Спросил Эдгар, отодвигая кровать от стены. «Ну, знаешь, я, ежели чего своими глазами не видел, то и не верю в это. Потому и в болотных духов тоже не верю. Я вот отродясь никого в болотах, кроме гаторов, не видал». «Гатор. Разговорная форма от аллигатор. А вот лапы от твоей твари у пирса я видел своими глазами. Ну и скажи». какой дух мог так наследить. Уж точно это не его рук дело. Вот, кстати, и хорошо, что ты про это сказал. Я тут старому пирату такой фейерверк подготовил. Все жду, когда его головорезы сунутся. Шарль достал бутылку рома из шкафа, откупорил и понюхал. Э, а томи ты -то не дурак. Не обо что пьет. А наш лучший ром. Тот, что еще агюс сделал. Вот скотина. Поди ж ты аж на две бутылки умыкнул. Шарль приложился к горлышку, хлебнул, Внезапно закашлялся и смачно сплюнул на пол, а потом внимательно посмотрел на бутылку. Да сожри меня аллигатор! Он снова понюхал содержимое. Что там? спросил Эдгар, видя, как нахмурился дядя. Да в этой бутылке полливра черной пыли, не меньше. А еще что-то бурунданги. Томи что, любитель этой дряни? удивился Эдгар. Да, вообще-то нет. Он и пьет-то только по большим праздникам. А уж с этой отравой я его и вовсе не видал. Какой же дурак будет пить бурундангу сам? Может, это для нервов? Наш лучший ром? Для ньоров?» Скептически усмехнулся Эдгар, беря бутылку. Шарль достал вторую, откупорил и понюхал. Потом чуть хлебнул и сразу выплюнул. «Ишь ты! И тут то же самое! В эти бутылки твой отец разливал тот ром, что настаивал в бочках из подшери. Откуда они у Томми? «Они все заперты в бочарне!» — воскликнул он, глядя на Эдгара. «И зачем ему лить в отличный ром это бурду?» Эдгар посмотрел на Шарля с прищуром и произнес задумчиво. «Когда отца нашли, рядом с ним были вот такие же бутылки? Пустые?» «Ну да, эти. Он только этот ром и пил». «Погоди. Ты думаешь, что Томми?» У Шарля меж бровями залегла глубокая складка. «Давай-ка все тут перевернем», — ответил Эдгар, закатывая рукава. Они в самом деле перевернули все. отодвинули даже массивный комод, сделанный из дуба и такой тяжелый, что, казалось, он пустил корни прямо в пол. Там, под ним, в полу, Эдгар увидел две доски, которые явно не так давно снимали с гвоздей. Он продавил их ногой, и они поддались легко. Достал нож, встал на колено и поддел одну из них лезвием. Под досками оказался тайник. Покладистый парень, говоришь? произнес Эдгар, вставая с колена и оборачиваясь к дяде. В руках он держал коробку из-под сигары лапу какого-то зверя. С виду можно было подумать, что это лапа леопарда, только когти были длиннее и один из них явно выступал вперед. И шерсть отличалась: желтая с краснобурыми пятнами. Вот тебе и розовые панталоны. заодно и ответ на вопрос, что за зверя держит старый пират у себя на плантации, добавил Эдгар. бросая лапу на стол. «Это что еще за еще диада? Леопард?» — спросил Шарль, беря в руки лапу и разглядывая ее внимательно. «Отродясь, таких не видел». «Нет, это не леопард. Это раундалский лев», — усмехнулся Эдгар. «А лапа, судя по отличной выделке, оторвана от какого-то чучела. Видишь, шкура натянута на бамбуковый стержень, и внутри она набита кокосовым волосом. И видишь, на лапе остался ил». Это от того, что кто-то вминал эту лапу в грязь. Сомнений нет. Именно эта лапа оставила следы на берегу у пирса. Теперь понятно, почему Томми сказал, что нашел Агюста, когда Павел Ньюров на плантацию, а не когда приплыл от своей пассии на лодке. Теперь все сходилось. Он приплыл, нашел Агюста Дюрана, сидящего у пирса, и если в этих бутылках было то, что учуял дядя Шарль, значит, отец был не просто пьян, Он был совершенно невменяем, и Томи Барен сам же его и утопил. А затем сбегал за этой лапой, оставил следы, спокойно вернулся и, как ни в чем не бывало, разбудил ньоров и повел их на плантацию. Последние месяцы отец пил беспробудно, кричал по ночам и бродил по болотам в поисках ягуара. Никто бы и не удивился, что он, наконец, его нашел. Или что ягуар сам к нему явился. «А в коробке что?» Шарль открыл ее и присвистнул. В коробке лежали деньги, явно больше той суммы, которую управляющий мог заработать даже за три года на этой плантации. «Твою же мать! Так выходит, это все Томми?» Шарль нервно провел пятерней по волосам. «Выходит, что так», — негромко ответил Эдгар, трогая пальцем Коготи, вспоминая рисунок, который ему показывал Бенье. «Убью, сучонка!» — рыкнул Шарль, и лицо его пошло красными пятнами. «Удушу гаденыша и брошу в болото!» «Погоди», — Эдгар положил лапу на стол. «А как ты понял, что в бутылке?» «У черной пыли ведь нет ни вкуса, ни запаха. И у бурунданги тоже». «Хм! Знал бы ты, сколько я за Гаспаром этой отравы поваливал!» — зло воскликнул Шарль. «Научился на вкус отличать, в какой ром он эту бурду подмешивал. А нюх у меня, как у спаниеля». Так что, если чуешь, что вроде как мокрым медиком пахнет, так вот это оно и есть. И на вкус как медяк. Шлюхиная на дорож зовут это пойло «Сладкий сон». И ежели подмешать такое гостю, то делай с ним, что хочешь, или наоборот, не делай. Ничегошеньки он потом не вспомнит. И уж я насобачился отличать это пойло от хорошего рома, чтобы девки меня не дурили, а деньги свои отрабатывали по-честному. У кого ключи от бочарни? Спросил Эдгар, беря со стола лапу и бутылки. «Уй, «Идем, надо проверить кое-что». В бочарне в отдельном помещении хранился ром, разлитый в бочке из-под те самые, что Агюст привез из Реюньона. Здесь же, на деревянном стеллаже, на полках, лежали бутылки с уже разлитым напитком. Сам Шарли и его сыновья сюда не заглядывали, брали тот ром, что стоял в пристройке у кухни, а этот зрел для особых случаев». Но отец Эдгара, Агюст, пил только его. Даже особые бутылки привез, пузатые, темного стекла. Эдгар откупорил ту, что лежала сверху, и дал попробовать Шарлю. Потом еще одну, и еще. Сомнений не осталось. В каждой из них было то же, что они нашли в шкафу у Томи Барринса, только послабее. А вот те бутылки, которые лежали внизу, оказались нормальными. «Значит, он понемногу подливал сюда эту отраву из тех бутылок, что у него стояли в шкафу», – произнес Адгар, когда они закончили. Так, чтобы на вкус было вообще не определить. А отец брал вот эти, которые сверху, ну или лунет посылал за ними. Он вылил содержимое одной из бутылок на пол и спросил, глядя на Шарля. «Ну и как ты думаешь, зачем Томи Барнс это сделал? Вернее, почему поручению он это сделал?» Не просто же так ему пришло в голову убить моего отца. Кто-то явно ему заплатил. А раз он сохранил эту лапу и не выбросил, видимо, собирался воспользоваться ей еще раз. Ты еще спрашиваешь, кто заплатил? – рыкнул Шарль. Да гадалки не ходи, этот сучонок продался старому пирату. Я сейчас его поймаю и подвешу на болоте. Пусть гаторы ему наперед яйца оттяпают, а потом уже и все остальное. Но сначала он нам все расскажет. «Где Грег? И где чертов Марсель шляется? С вечера его ищу. Пора задать сучонку Томми хорошую трепку». Шарлет швырнул пустую бутылку носком сапога и широкими шагами вышел из бочарни. «Я, пожалуй, даже возражать не буду». Эдгар перевернул оставшиеся бутылки, и их содержимое полилось на пол. Он вспомнил, как угощал этим ромом Рене Абьера, и как впервые к нему явилась та, что приходит по ночам. И было это как раз после того, как он впервые попробовал этот ром, приехав на плантацию. Так, может, все дело в этом? Может, в этих бутылках была не только бурунданга и черная пыль? Самое время это выяснить. Он вспомнил Марию Лафайет, кладбище и черного петуха и быстрым шагом направился за Шарлем, слыша, как тот чистит кого-то, на чем свет стоит. Он увидел Григуара и Шарля, который стал красным от ярости и орал на весь задний двор. Ты посмотри-ка, вот же гадёныш. Убью, сучонка, когда вернется, Если его не застрелит паршивая адвокатишка. «Что случилось?» – спросил Эдгар, подходя. «Марсель гнида уплыл в Альбервиль. К невесте, мать его, к чертовой Бернаровой девке». «К невесте?» – удивился Эдгар. «Ну да, этот дуралей решил на ней жениться. На Аннет Бернар. Как тебе такое? Видать, в драке ему совсем башку разбили». Они направились на плантацию, и, частя собственного отпрыска на все лады, Шарль заливисто свистнул управляющему, соломенная шляпа которого маячила среди зарослей осоки у самого края поля. Когда Томми подошел, он даже не успел поприветствовать хозяев. Шарль, не задумываясь ни на мгновенье, ударил его кулаком пониже ребер, да так сильно, что управляющий согнулся пополам и упал на колени. Тут же получил еще пару ударов сапогом. Григуар заломил ему руки за спину и потащил его на задний двор, туда, где в землю был вкопан столб, у которого обычно пароли провинившихся ньоров. Привяжи, гаденыша, да покрепче. Шарль швырнул сыну веревку и нападал пленнику еще тумаков. Том мискулил и просил пощадить, но никто не обращал внимания на его мольбы. Только допросить управляющего как следует Эдгар не успел, прибежала запыхавшаяся служанка матери и позвала его в дом. Масса Эдгар! Мадам Ивет послала за вами. Там Масса Обьер приехал и Маса-Лаваль. Шарль махнул рукой и сказал: "Иди, мы с Грегом сами вытряхнем правду из этого сучонка."